что нибудь наподобие запечатывающего кристалла. Для того, чтобы избежать нападения с помощью такого предмета, он должен провести официальный визит. Таким образом, он не может все тайно уладить». К тому же, Айнс размышлял, какую же группу послать на переговоры. Было бы неплохо отправить нежить, ведь он хотел, чтобы дварфы привыкли к ним. «Что же, несмотря на огромное вторжение кваготов, они не выглядят особо обеспокоенными». Айнс задал этот вопрос верховному главнокомандующему после того, как увидел двух пьяных дворфов, которые, обнявшись за плечи, выходили из таверны. Стойкий запах алкоголя окружал их. Это потому, что жители города не знают о атаке кваготов. И почему же? Дварфы совсем не ощущали опасности, которая была совсем рядом. Их чувство самосохранения оказалось слишком дефектным. Главнокомандующий, видимо, прочел мысли Айнза и ответил. Кваготы наступали слишком быстро, поэтому информация не распространилась. В зависимости от решения совета, она должна была начать распространяться в течение часа. Хм, ну я приказал своим слугам отбить мост. Так что после того, как они сделают это, город окажется в безопасности на какое-то время? Нет? Это будет важным фактором когда мы начнем торговлю с этой страной? Трудно сказать. Учитывая размер вражеской армии, мы не можем быть уверены, когда прибудет их подкрепление и они начнут наступление всерьез. После возвращения моста мы должны укрепить нашу оборону и изучить обходной путь к Ваготов. составить план стратегии против них. Айн злобно улыбнулся в своем сердце. Похоже, будет много возможностей продавать одолжения этой стране в будущем. В таком случае, будет лучше всего не менять приказы его рыцарям смерти отбить мост. Что? Голос Айнза заставил плечи главнокомандующего задрожать. И что? Что такое, ваше величество? Нет, ничего. Кое-что пришло на ум. Нет необходимости беспокоиться. Не нужно расспрашивать более. Айнз произнес эти слова железным тоном, чтобы остановить вопросы остальных. Эта реакция, которая была крайне несвойственна Айнзу, была такой потому, что он потерял самообладание. Не было ответа от двоих рыцарей смерти, что он создал, которые должны были расположиться вблизи от Феоджира. Был лишь один вывод, который он смог сделать из этого внезапного заключения. Рыцари смерти были побеждены. Ух. рыцари смерти были страшно слабы для Айнза, тем не менее они были внушительными, противниками даже для самых могучих представителей наций. Кто-то, кто смог так одолеть двух ужасающих рыцарей, должен быть очень силен. Вдобавок, их отклик исчез практически одновременно. Было ли их одновременное уничтожение частью тщательно продуманного плана? Кто-то прикончил их, используя заклинания по площади? Кто-то могущественный просто уничтожил их с одного раза? Вне зависимости от ответа, здесь определенно присутствовало другое могущественное существо, помимо того причудливого заклинателя в маске, с которым он столкнулся в королевской столице. Кто-то, кто смог самостоятельно победить заточенных на защиту рыцарей смерти, скорее всего будет выше 45 уровня. «Значит ли это, что я раскрыт?» Главнокомандующий посмотрел на Айнза в ответ на его бормотание, но у Айнза не было времени беспокоиться о нем. Неизвестное, могущественное создание, вероятнее всего, окажется игроком. Если враг уровня Айнза попал в этот мир, два жалких рыцаря смерти были бы для него детской забавой. Если здесь есть организация, имеющая отношение к игрокам, которая не связана с дварфами, значит ли это, что они на стороне кваготов? Тогда, может, они связаны с людьми, промывшими мозги Шалти? Жгучий огонь вспыхнул у него в груди. Да ныне тлеющие угольки вспыхнули в бушующее пекло, как будто кто-то вылил на них бензин. Тем не менее, они были быстро подавлены. Нет, это невозможно. Если бы они были связаны, город варфов пал бы давным-давно. Больше похоже, что это могущественный индивид из этого мира. Однако я не могу утверждать, что здесь нет связи. В таком случае я должен буду пересмотреть свои планы. Айнц изначально надеялся, что война между кваготами и дварфами будет продолжаться. С открытыми врагами в лице кваготов перед ними, дварфы вероятнее всего выберут стать под знамена Айнца, и все же оставлять кваготов одних, предоставляя им много времени, было очень опасно. Если они являются расой, спокойно производящей могущественных индивидов, тогда хоть пока что они способны одолеть лишь рыцарей смерти, Кто знает, что еще они смогут уничтожить в будущем. Прямо сейчас, пока он еще способен совладать с ними, лучшим решением будет поработить их или полностью истребить. Позднее может возникнуть лучший план действий. В идеале я мог бы подчинить кваготов и тайно заставить их угрожать дворфам, Но один неверный шаг приведет к полнейшему провалу. Будет безопаснее не делать этого. «Ваше Величество, Палата Совета находится в поле зрения». Когда он повернулся, чтобы посмотреть в сторону, куда указывал главнокомандующий, то увидел большое здание, безусловно, большое для дворфа, но значительное даже по меркам Айнза, открывающееся его взору. Командир кратко поговорил с охранниками у двери, и они пропустили Айнза и других без осмотра. Причина, по которой они отказались от досмотра для Айнза и его сопровождающих, даже несмотря на то, что пока все еще смотрели беззастенчиво на Айнза, как на нежить. Несомненно в том, что командир применил свою власть. «Тогда, Ваше Величество, я должен сделать полный доклад совету. Могу ли я попросить вас подождать здесь некоторое время?» Не было никаких оснований возражать. «Если говорить более конкретно, Возражения могли бы привести к дополнительным трудностям, если бы он не успел объяснить вклад Айнза для этой нации. «Где мы будем ожидать?» Главнокомандующий посмотрел на одного из солдат Дварфов, и тот шагнул вперед. «Зал ожиданий в той стороне. Позвольте мне проводить вас к нему». «Вот как. Что ж, веряю себя вам». Дварф, дрожащий и телом, и голосом, Проводил их в несколько тесную комнату. По правде говоря, она не была тесна для дварфа, нормальные габариты для ауры и Шалти. Однако, помимо их, в группе был и крупного телосложения Зенбуру, и у него ожидание в комнате вызывало симптомы клаустрофобии. Учитывая, что солдат, прежде чем привести его сюда, взглянул на Зенбуру, это должно было быть самым большим и самым роскошным VIP-номером в здании. Конечно же, украшения вокруг них все изысканно проработаны и выглядели, как будто на самом деле могли двигаться. Однажды Айнс сделал аватары его прошлых товарищей, и он высоко оценил сложность изготовления таких завораживающих статуэток. Было возможно, что, чтобы выглядеть красиво в профиль, но некрасиво, если посмотреть в лоб. Айнс взял статуэтку Дварфа верхом на спине ящерицы. Очевидно, гномы обладают выдающимся мастерством. «Ммм, я хотел бы иметь такие навыки. Интересно, если я смог бы переделать аватары? Если бы я мог, я бы мог сделать что-то получше после практики?» «На порядок». Айнс решил обратиться к Зенберу, который, казалось, явно здесь неуместен. «Зенбер, сопроводишь наш еще немного?» «Ах, ваше величество!» Я хотел бы остаться здесь, если вам угодно. Откровенно говоря, сама мысль о разговоре со столь великими людьми вызывает головную боль. Странный поворот фразы. Он отличался от того, что было во время поездки. Возможно, он изменился так, как он и говорил, потому что он пришел к королевству дворфов. Вы иносмотрщик племени я прав? Шелте сама! Можно быть хорошим или плохим в различных аспектах. Кроме того, я буду чувствовать себя плохо, если я буду отягощать его величество». Айнс понял то, что Зенберу имел в виду. Тем не менее, покачал головой. «Нет, я возьму тебя с собой. Если что-то случится, я не смогу защитить вас, если вы слишком далеко. Не думаю, что там на самом деле будет какая-то опасность. Но беспечность удел глупцов». Все, в чем можно быть уверенными, так это в том, что мы вполне можем оказаться прямо на ладони противника. Помните это всегда».